конечно. «Ордер на обыск». «Вот именно! Обыск, мистер!» Райдер взял ордер. «Закон гласит, что сперва я должен прочитать его. Или вам это неизвестно?» Он смотрел на ордер буквально долю секунды. «Ну, конечно, как я и говорил, судья Левинтер, ваш коллега по покеру в городском совете, «После вас самый коррумпированный тип в городе, единственный судья, который мог выписать ордер по сфабрикованному обвинению». Он посмотрел на своих гостей. А теперь на реакцию этого стража общественной нравственности, в особенности на цвет его лица. «Джефф, как ты думаешь, что за обвинение здесь сфабриковано?» «Секундочку!» Джефф задумался. «Наверное, по обвинению в краже водительских прав? Или полицейского передатчика? Нет, скорее, чего-нибудь более интересного. Типа цейсовского бинокля с отметкой ЛАПУ». «А теперь следите за цветом его лица», — произнес Райдер. «Фиолетовое с... пурного. Интересное клиническое наблюдение. Готов поспорить, что хороший психолог на основании этого пришел бы к определенным выводам. Возможно, охарактеризовал бы как комплекс вины». «Я понял», — радостно воскликнул Джефф. «Он пришел сюда за вещественными доказательствами, изъятыми с места преступления». Райдер еще раз посмотрел на ордер. «Не понимаю, как ты догадался?» Донахи вырвал ордер у него из рук. «Вы правы. И когда я их найду...» «Найдете что?» «Это дело с фабрикой». «Не знаете, чего искать. Вы даже в Сан-Руфино не были. Я знаю, что искать!» Он направился в соседнюю комнату, но резко остановился, когда увидел, что Райдер следует за ним по пятам. — Вы мне не нужны, Райдер. — Знаю, но я нужен своей жене. — Что вы хотите этим сказать? — Там у нее есть очень неплохие драгоценности. Донахью в ярости поднял кулаки, посмотрел Райдеру прямо в глаза, но... Подавил гнев и, переваливаясь, как гиппополит, прошел в спальню. Райдер последовал за ним. Донухю начал с комода, вытащил один ящик, быстро просмотрел целую кипу блузок, свалил их в одну кучу и, даже не убрав, задвинул ящик, затем перешел к другому, но вскрикнул от боли, Райдер вновь схватил его за локоть. Сидевший в гостиной Паркер обратил свой взор к небесам, поднял глаза к потолку, встал, взял свой бокал, прихватил бокал Яблонского и демонстративно прошел к бару. «Я не люблю неопрятных людей и терпеть не могу, когда вонючими пальцами копаются в белье моей жены. Я буду показывать ее вещи, а вы можете смотреть. Раз я понятия не имею, что вы такое ищете, значит, не могу ничего спрятать, правильно? Райдер продемонстрировал одежду своей жены, затем разрешил Донахью продолжить обыск. Джефф принес на кухню бокал с выпивкой, Крамер стоял, прислонившись к раковине и, сложив руки на груди, выглядел он мрачным и недовольным. «У вас такой взгляд, будто это вам все до чертиков надоело. Хотите джину?» Донахью налился бурбоном под завязку, так что он ничего не учует. Крамер с благодарностью взял бокал И что же вы должны делать? Благодарю вас. То, что видите. Обыскивать кухню. Что-нибудь нашли? Наверное, найду, если буду искать. Кастрюли, сковородки, тарелки, чашки, ножи, вилки и всякую всячину. Он отпил из бокала. А вообще я понятия не имею, что следует искать. Чертовски сожалею, Джефф. Но что я могу